Сергей Лукьяненко Человек, который многого не умел Он очень многого не умел, но зато он умел зажигать звезды Ведь самые красивые и яркие звезды иногда гаснут А если однажды вечером мы не увидим на небе звезд, нам станет немного грустно А он зажигал звезды очень умело, и это его утешало Кто-то должен заниматься и этой работой, кто-то должен мерзнуть разыскивая в облаках космической пыли погашшую звезду, а потом обжигаться, разжигая ее огоньками пламени, принесенными от других звезд, горячих и сильных. Что и говорить, это была трудная работа, и он долго мирился с тем, что многого не умеет. Но однажды, когда звезды вели себя поспокойнее, он решил отдохнуть. Спустился на землю, прошелся по мягкой траве. Это был городской парк. Посмотрел на всякий случай на небо. Звезды ободряюще подмигнули сверху, и он успокоился. Сделал еще несколько шагов и увидел ее. «Ты похожа на самую прекрасную звезду», — сказал он. «Ты прекраснее всех звезд». Она очень удивилась. Никто и никогда не говорил ей таких слов. «Ты симпатяга», — говорил один. «Я от тебя тащусь», — сказал другой. А третий, самый романтичный из всех, пообещал увести ее к Синему морю, по которому плывет белый парусник. «Ты прекраснее всех звезд», — повторил он. И она не смогла ответить, что это не так. Маленький домик на окраине города показался ему самым чудесным дворцом во Вселенной. Ведь они были там вдвоем. «Хочешь, я расскажу тебе про звезды?» — шептал он. «Про Фамальгаут, лохматый, похожий на оранжевого котенка». Провегу, синеватую и обжигающую, словно кусочек раскаленного льда. Про Сириус, сплетенный, словно гирлянда из трех звезд. Но ты прекраснее всех звезд. Говори, говори, просила она, ловя кончики у пальцев, горячих как пламя. Я расскажу тебе про все звезды, про большие и маленькие, про те, у которых есть громкие имена, и про те, которые имеют лишь скромные цифры в каталоге. Но ты прекраснее всех звезд. Говори. Полярная звезда рассказала мне о путешествиях и путешественниках, о грохоте морских волн и свисте холодных в юг Арктики, о парусах, звенящих от ударов ветров. Тебе никогда не будет грустно, когда я буду рядом, только будь со мной, ведь ты прекраснее всех звезд. Говори. Альтаир и Хамаль рассказали мне об ученых и полководцах, о тайнах Востока, о забытых искусствах и древних науках. Тебе никогда не будет больно, когда я буду рядом. Только будь со мной, ведь ты прекраснее всех звезд. Говори. Звезда Барнадо рассказала мне про первые звездные корабли, мчащиеся сквозь космический холод, про стон сминаемого метеором металла, про долгие годы в стальных стенах и первые мгновение в чужих, опасных и тревожных мирах. Тебе никогда не будет одиноко, когда я буду рядом. Только будь со мной, ведь ты прекрасен. Прекраснее всех звезд Она вздохнула, пытаясь вырваться из плена его слов И спросила А что ты умеешь? Он вздрогнул, но не пал духом Посмотри в окно Миг и в черной пустоте вспыхнул звезда Она была так далеко, что казалась точкой Но он знал, что это самая красивая звезда в мире Не считая, конечно, той, что прижалась к его плечу Тысяча планет кружилась вокруг звезды в невозможном, невероятном танце. И на каждой планете цвели сады, и шумели моря, и красивые люди купались в теплых озерах, и волшебные птицы пели негромкие песни, и хрустальные водопады звенели на сверкающих самоцветами камнях. «Звездочка в небе», — сказала она. «Кажется, ее раньше не было, но, впрочем, я не уверена». «А что ты умеешь делать?» И он ничего не ответил. «Как же мы будем жить?» – вслух рассуждала она. «В этом старом домике, где даже газовой плиты нет. А ты совсем ничего не умеешь делать». «Я научусь!» – почти закричал он. «Обязательно! Только поверь мне!» И она поверила. Он больше не зажигает звезды. Он многое научился делать. Работает астрофизиком и хорошо зарабатывает. Иногда, когда он входит на балкон, ему на мгновение становится грустно, и он боится посмотреть на небо. Но звезд не становится меньше. Теперь их зажигает кто-то другой. И неплохо зажигает. Он говорит, что счастлив. И я в это верю. Утром, когда жена еще спит, он идет на кухню и молча становится у плиты. Плита не подключена никаким баллоном. Просто в ней горят две маленькие звезды. Его свадебный подарок. Одна яркая, белая, шипящая, как электросварка. И плюющая протуберанцами. Очень горячая. Чайник на ней закипает за полторы минуты. Вторая, тихая, спокойная, похожая на комок красной ваты, в которую воткнули лампочку. На ней удобно подогревать вчерашний суп и котлеты из холодильника. И самое страшное то, что он действительно счастлив.